Глава 43. 11 мая. Суббота. Мэг стояла в кухне и смотрела на фотографию, все еще держа в руках телефон, который ей подбросили. Лора и Кэсси. Эквадор в центре Земли. Но сейчас ей казалось, будто Эквадор на другом конце света. Ее трясло, морозило... В комнате повеяло холодом, как будто привидение вошло. Дождь со всей силы барабанил по окнам и стеклам теплицы рядом с кухней. Она огляделась по сторонам. «Здесь кто-то был. Они могут вернуться в любой момент». Она побежала, спотыкаясь в кабинет вверх по лестнице, затем ввела в поисковике отели в Брайтон-Энд-Хове. Двадцать минут спустя, покормив животных, Мэг вышла из дома, взяв с собой дорожную сумку с парой вещей и телефонами, собственным и подброшенным. Она заселилась в недорогой отель неподалеку от побережья, в миле от дома. Внутреннее убранство номера было таким же унылым, как и серый фасад. В комнате стояла маленькая двуспальная кровать, столик, древний телевизор, часы с радио и гладильный пресс Корби. Слабого света ламп едва хватало для чтения. Она села на жесткую кровать, разложила рядом вещи, содрогаясь от рыданий и чувствуя неприятную тяжесть под ложечкой. «Что делать? Боже, что делать? Пойти в полицию и рискнуть жизнью Лоры?» Никогда еще она так не нуждалась в помощи мужа, как сейчас. Что бы сделал на ее месте ее милый рассудительный Ник? Он частенько повторял старую присказку своего отца о том, что самая малость может в корне изменить жизнь». Он часто говорил, «Живи так, будто этот день последний, однажды так и окажется». И он был прав. Настал тот день, когда их мир перевернулся из-за самой малости, а точнее из-за долбанного телефона, в который уткнулся тот гад, водитель фургона. И хотя всего через полтора года он вышел из тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть по неосторожности, они с Лорой были обречены на пожизненное заключение». «Да, мой милый и ненаглядный Ник, ты был прав. И, Господи, как ты мне сейчас нужен! Я должна с тобой поговорить. Мне необходим совет. Как бы все вышло? Ты всегда был таким мудрым. Ты бы нашел решение, о котором я и не подумаю. Я знаю, ты бы нашел решение». Наконец она разделась и легла в постель. Но заснуть долго не удавалось. Часы заливали комнату зеленым светом А из сломанной трубы или водосточного желоба прямо за её окном доносилась громкая, настойчивая кап, кап, кап. Ночь тянулась медленно, минута за минутой. Она всё-таки задремала, но тут же проснулась, и её пронзил ужас. Три тридцать восемь. Затем три тридцать девять. Что делать? Что же, чёрт возьми, ей делать? Они с Ником пытались внушить детям, что те всегда должны поступать так, как считают нужным, несмотря на то, что скажут или подумают другие. Уилл и Лора были очень близки. Он был ярым борцом с изменением климата, и именно поэтому Лора, храни ее бог, теперь почти с религиозным рвением стремилась прекратить использование полиэтиленовых пакетов, любых одноразовых изделий из пластика, и делала много чего еще для охраны окружающей среды. Она заботилась, по-настоящему заботилась о людях и животных, и Мэг это в ней нравилось. Она гордилась тем, что Лора стала такой доброй и внимательной девушкой. Но теперь она столкнулась с дилеммой, просто уму непостижимо. С дилеммой, от которой пришла в такой ужас, что с трудом соображала. Казалось, ее мозг вращался, перемешивая мысли, точно лотерейные билеты. Был только один нормальный исход. Если окажется, что Терренс Гриди действительно ни в чем не замешан, и это будет настолько очевидно, что оправдательный приговор не вызовет вопросов. Но есть ли на это шансы? Легче будет разобраться в процессе через пару дней, когда они заслушают версию обвинения по каждому из пунктов и ответ защиты. Однако преступления, в которых обвинялся Гриди, были очень серьезными, и вряд ли ей позвонили бы, если бы его адвокаты не сомневались в победе». Еще в начале этой бесконечной ночи она посмотрела в интернете, как работают присяжные, и выяснила, что судья обычно принимает вердикт коллегии, вынесенный большинством в соотношении 10 к 2. Таким образом, вне зависимости от доказательств, ей предстояло заставить по меньшей мере 9 из 11 участников вынести необходимое решение по каждому пункту обвинения. Насколько аморально оставлять на свободе крупного наркоторговца, из-за которого, согласно обвинению, ежегодно гибнут десятки людей, чтобы спасти дочь. И при этом идти вразрез со всеми принципами, в которые она верила и которые привила своим детям. И она точно знала, как отреагировала бы Лора. Она была бы вне себя от ярости, если бы поняла, что ее мать готова на все, чтобы воспрепятствовать правосудию. Именно поэтому, если все получится, Бог знает как... Лора никогда не должна об этом узнать. Дилемма, с которой столкнулась Мэг, глубоко поразила саму ее сущность, затронула совесть. Что бы сделали другие в такой ситуации? Как же ей нужен кто-то, чтобы поговорить, довериться? — Расскажешь подружкам или обратишься к представителям власти, им придется умереть. 4.01 4.02 Сквозь занавески уже проглядывали первые утренние лучи. Снаружи донеслось робкое щебетание предрассветного птичьего хора. Точно в оркестровой яме настраивали музыкальные инструменты. «Никому ничего не говори! Совсем никому! Ни словечко никому из друзей! Поверь, мы узнаем!» «Неужели они действительно могут узнать, или он просто блефовал? Если да, то как?» Мужчина, который положил фотографию на кухонный стол, находился в ее доме, и она понятия не имела, как долго. Может, меньше минуты, а может и несколько часов. А если он был с подельниками? И они поставили жучки в каждой комнате. На компьютер, в телефоны. Мэг взяла телефон и зашла в приложение Google. Опасно ли что-то печатать? Могут ли они как-то выяснить, что она искала? Не подвергнет ли она Лору опасности? Но надо же что-то делать. «Люди Терренса Гриди имеют надо мной власть, только пока Лори грозит опасность», — подумала она, когда разум внезапно прояснился. «Если я сделаю что-то, что им не понравится, мне сообщат. Они не причинят вред Лори, просто так, ничего не сказав, пока есть шанс, что я выполню их требования». Она ввела, как найти спрятанные жучки. Закончив с этим, Мэг решила поискать слесарей в округе, чтобы сменить замки». Затем она решила, что не может оставаться в отеле, слишком уж гнетущей была обстановка, и кроме того, чего она добьется, сбежав из собственного «дома».